Громадная, распластанная американская машина Несла со скоростью 100 миль в час по прямому шоссе На широком переднем сиденье за рулем администратор фирмы Рядом сам Алквист и переводчица Сзади я и Миша, а посередине маленькая и усталая Валентина Сначала молчим От усталости не хочется говорить Неожиданно Валя тихо запела Степь да степь кругом И пошли русские песни которые мы с наслаждением пели одну за другой. Они по-особенному, по-родному звучали во время этой ночной поездки. Господин Алквист пытался даже подсвистывать. Когда мы перестали петь, Алквест через переводчицу спросил меня, «Юрий, почему вы в жизни совершенно другой, чем на арене?» «Такая уж у меня профессия, клоун». «А когда вы захотели стать клоуном?» «С пяти лет после первого посещения цирка», — ответил я. «И с тех пор вы думали об этом?» — спросил Алквист. «Нет. Потом я мечтал стать пожарником, конным милиционером». «Я тоже хотел быть пожарником», — улыбнулся Алквест. Возникла пауза. Чтобы как-то поддержать разговор, я рассказал старый анекдот. Одна пожарная команда все время опаздывала на пожары, и после очередного опоздания брандмейстер издал приказ. В связи с тем, что команда систематически опаздывает на пожар, приказывают со следующего дня выезжать всем за 15 минут до начала пожара. Все засмеялись. Алквист спросил, «Юрий, а как реагировали ваши родители на то, что вы пошли работать в цирк?» Мама возражала. «Она больше любила театра. а отец поддержал меня. А когда мама увидела вас первый раз в цирке клоуном, как она реагировала?» Ну, как реагировала? Естественно, растрогалась и даже прослезилась. На этом разговор закончился. На следующий день утром в наш номер гостиницы с багровым лицом влетел руководитель поездки Байкалов и, поздоровавшись, сходу набросился на меня. «Когда вы успели дать это дикое интервью?» Мы с Мишей переглянулись и честно сказали, что никакого интервью никому не давали. Не давали, — возмутился Байкалов, — а это что? И он протянул нам утренний выпуск Гетеборской газеты. На первой странице, которой был помещен большой портрет Деголя с крупным заголовком «Деголь приходит к власти». А ниже фотографии поменьше, мы с Мишей загримированные в клонских костюмах. Над фотографией жирной заголовок статьи «Мама русского клоуна плакала. Сын должен стать пожарником». В статье рассказывалось о нашем цирке. Журналист как бы ходит по цирку, разговаривает с людьми, наблюдает за подготовкой к представлению. После разговора с гимнасткой Валентиной Сурковой, королевой воздуха, которая смотрит внимательно, как подвешивают ее аппарат, ибо маленькая ошибка – смерть, Корреспондент подходит к двум серьезным мужчинам, которые спорят между собой. Серьезные мужчины — это Шуйгин и я. В разговоре с журналистами я сообщаю, так написано в статье, «Когда моя мама увидела меня на арене, она горько заплакала. Она была против того, чтобы я стал клоуном. Всю жизнь мама мечтала, чтобы ее сын стал пожарником». «Но мама», — возразил я, — «ведь пожарные всегда опаздывают на пожары», на что она мне ответила, «Если бы ты стал пожарным, ты бы приезжал за 15 минут до пожара», кончалась статья фразой, «Да, действительно, матери всего мира одинаковы». Когда мы с Шудином и переводчицей, свидетельницей разговора, объяснили нашему руководителю, что никакого официального интервью никто из нас не давал, А просто возникла беседа с импресарио во время переезда. Байкалов перестал волноваться и гневно смотреть на нас. Тем не менее, уходя из номера, он, обернувшись в дверях, сказал с сожалением, «Все же нет у тебя, Никулин, бдительности». Позже выяснилось, что наш импресарио, кроме всего прочего, был совладельцем трех гетеборгских газет, и статью он написал сам.